Глава 22. Лиззи. Смешно наблюдать, как напрягается Джаред при очередном стуке в дверь. Я знаю, по какой причине он вздрагивает. Он не горит особым желанием знакомиться и находиться с Райном в одной компании, но у него нет выбора. Как только пицца, пакет с бургерами и прочей ерундой появляется на столе, раздается еще один стук. На этот раз, понятно, приехал не курьер с китайской едой. а кто-то из друзей. Я даже догадываюсь, кто это, благодаря барабанной дроби. Достаю стакана из шкафчика и обращаюсь к Джареду, который стучит пультом по спинке дивана. «Картер, побудь хозяином в доме». «Можно я двину в челюсти, только потом буду улыбаться?» «Хорошо», — хихикаю я. «Можешь двинуть Тому, но получишь ответ». «Мой брат не настолько музыкален, чтобы барабанить по двери, как на рок-концерте». «Том нет, а вот Алекс вполне да». Джаред оставляет быстрый поцелуй на моей щеке и скрывается за поворотом. Меньше чем через минуту убеждаюсь в собственной правоте, когда слышу звонкое пение Алекс. «Добрейший вечер, Картер!» «Уже где-то напилась?» — с улыбкой в голосе отвечает Джаред. «Ты, как всегда, само обаяние». Да, я просто милашка. Алекс уже появляется в поле зрения, когда самодовольные слова Джареда доходят до нас. Ты уверена, что именно он отец твоих детей? Театрально надувается она. К сожалению, да. Смеюсь я, принимая ее объятия. Я все слышу. Ворчит Джаред, появляясь на кухне вместе с Томом. Как будто меня это волнует, цокает моя лучшая подруга. «Я скоро стану дядей дважды», — улыбается Том, заключая меня в объятия. Закатываю глаза, бросив взгляд в сторону Алекс, которая, по-видимому, проболталась. Конечно, она выложила все Тому, никто не сомневался. В ответ подруга показывает язык и пинает Джарда, который ловко ловит ее голову и зажимает в локтевом сгибе. «Картер!» — бурчит она, продолжая пинать его ногой. «Картер!» Пищит Джаред, выпуская ее на волю. Алекс показывает ему средний палец и кладет ладонь на мой животик. Я наконец-то могу почувствовать себя по-настоящему беременной, благодаря едва появившемуся бугорку. Даже странно, что сейчас животик такой маленький и незаметный. Последний раз Элеонора утешила меня тем, что я не буду похожа на тюленя, которого выбило на берег. Алекс щебечет имена, которые успела дать одному из комочков. Я же посмеиваюсь над этим милым зрелищем. Я всегда думала, что она будет первой, кто из нас двоих родит, хотя бы потому, что находится в отношениях с Томом очень давно. Но все произошло иначе. Я не рассказывала Джароду, на каких условиях получила прощение. Но это не требуется, потому что он внимательно наблюдает и слушает ее. «Как ты назвала?» — щурится парень. «Блейк, Мэдисон или Даниэль?» Не глядя, отзывается она. Джаред переводит взгляд на меня и выгибает бровь. «А мы придумали имена?» «Я получила прощение, когда согласилась на одно имя». Пожав плечами, отвечаю я. «Поверь, это лучшее, что ты мог услышать». «Разве?» «Джейкоб и Изабелла намного лучше», — ворчит Алекс. Я знала, какая реакция будет со стороны Джареда, и сейчас его лицо кривится от ужаса. «Нет, никогда! Этому не бывать!» «Я же говорила!» — смеюсь я. Джаред направляется к двери, по которой вновь стучат. Судя по шагу, он в бешенстве, над чем я лишь посмеиваюсь. «Мужчины ничего не понимают», — фыркает Алекс. «Если там Джейкоб, то только представь его без футболки!» «Ага», — согласно киваю я. «Если что, то он ушел один», — напоминает Том. «Ты тоже ничего, малыш!» — улыбается подруга. Хихикаю с Алекс над Томом, который переводит взгляд с нее на меня и обратно. Но уже через секунду становлюсь глухой, благодаря громкому визгу Бекки. Если к ней присоединится Алекс, то это будет похоже на зов сирен на восстании. Кажется, наш тандем создали небеса. Рядом морщит лицо Ками, стараясь прикрыть уши руками, но на ее губах играет улыбка. Кажется, к этому она уже привыкла. Замечаю напряженную фигуру Джареда, который опирается бедром на столешницу и скрещивает руки под грудью. Сразу понимаю причину. Райан появляется на горизонте с Дином, Трентом и Крисом спустя секунду. «Что за повод?» — интересуется девушка, пока Бека продолжает подпрыгивать рядом. «Кто-то беременный?» Краем глаза замечаю, что Алекс тыкает в меня пальцем. и Ками меняется в лице. «Это какая-то шутка?» «Та-дам!» Со смущением пожимаю плечами. «Боже!» Ахает она, обрушиваясь на меня с объятиями. «Поверить не могу!» Чувствую взгляд Райана и немного улыбаюсь, согнувшись пополам под весом Беки и Ками. Когда они наконец-то отпускают меня, следом приходит черед Джарада. Он все еще напряженный, на их восторженный визг, лишь закатывает глаза. Но я вижу улыбку, которую он пытается скрыть, когда они обе начинают тискать его за щеки и называть папочкой. Получаю поздравления от Криса и Трента, следом принимая объятия Райана. Они кажутся одновременно знакомыми, и нет. Прошло несколько лет, и многое поменялось. Хотя, когда я говорю многое, преуменьшаю. Поменялось все. Лизи, ты беременна?» Закусываю губу и киваю, из-за чего Райан выдыхает, улыбка моментально растягивает его губы. Когда парень вновь прижимает меня к груди, вижу только Джареда, который больше не слушает Ками и Беку, к которым подключилась Алекс. Он следит за нами. Кажется, что девочки могут делать с ним все, что захотят. Джаред ничего не заметит. Для него вовсе не важно, что Райан... Обнял меня одной рукой и достаточно сдержанно. Для него важен только факт того, что я и Райан сейчас в дюйме друг от друга. «Поздравляю!» — с улыбкой говорит Райан. Перевожу взгляд с Джареда и возвращаю улыбку бывшему парню-другу. «Спасибо, только не говори родителям, они еще не знают». «Хорошо», — соглашается он, отпуская меня. Райан отклоняется в сторону Джареда. из-за чего сбивается дыхание. Я молюсь лишь о том, чтобы мой парень не наделал глупостей и не ляпнул лишнего. От Джареда можно ожидать все, что угодно. Но когда Райан протягивает руку, Джаред принимает его рукопожатие и немного улыбается. Только после этого наконец-то могу дышать. Бекка сразу оказывается в объятиях Райана, что провоцирует улыбку. Если у них что-то получится, то я только за... «Я уже говорю, как сильно люблю тебя», — шепчет на ухо Дин. Протягиваю руки и обнимаю его. Глаза Джарада сегодня могут просверлить дыру в моей спине, но не могу иначе, и я и Дин только рады поиздеваться над ним. Парень чмокает меня в макушку и улыбается. «Ты познакомила Картера со своим бывшим, вот прикол», — тихо говорит он, посмеиваясь. «Это лучшее зрелище в этом году». Никто не сомневается. Хихикаю я, вспоминаю последние слова Дина, который говорил, что это будет эпично. «Может, хватит?» — фыркает Джаред, вероятно, обращаясь к нам. Дин переводит взгляд блестящих изумрудных глаз на Джареда и улыбается еще шире. «Мы сами решим, когда хватит. Я двину тебе. Можно молитву? Тебе не помешает, если не уберешь руки». Дин нарочито цокает и закатывает глаза. Он складывает ладони и улыбается. «Пусть эти двое никогда не расходятся, потому что это становится кромешным адом на земле. И у них отличная квартира для тусовок. Аминь!» «Аминь!» Громко и одновременно его молитву поддерживает Крис и Трент. Том лишь смеется. Джаред делает выпад вперед и, захватив мое запястье, тянет к себе. Оказываюсь в его объятиях и расслабляюсь, когда ладонь ложится на живот. «Хорошо, что вы все пришли. Теперь можете сваливать нахрен. Надеюсь, вы хорошо провели время». «Ты же знаешь, что это произойдет только утром», — усмехается Крис. «Хотя бы скажите, кто там?» «Там те, кто уделает тебя сразу, как появится на белый свет». «Близнецы?» — ошарашенно ахает Ками. Киваю, и Бекка взвизгивает. Твою мать, Картер! Ты хренов осеменитель! С каждым разом вас становится больше и больше, устало вздыхает Джаред, и его палец указывает на Трента и Дина. Надеюсь, вы двое будете встречаться, чтобы к нам не добавилось еще парочка. Картер, ты просто чудо! ворчит Алекс. Пусть они будут похожи на Лизи. Ты говорила, что я само очарование, но я всего лишь милашка. Так думает только Лизи. «Если вам интересно мое мнение, то я так не думаю», — хихикаю я. «О, ну да, все знают, что ты пускаешь по мне слюни». «У тебя неверная информация». «Да что ты говоришь?» — шепчет он у шеи, из-за чего волна мурашек пробегается от макушки до пят. «Умоляю, хватит!» — морщится Крис. «Меня стошнит на пиццу». «Заткнись и завидуй молча», — усмехается Джаред. обжигая кожу горячим дыханием. Алекс протягивает мне бокалы и лукаво улыбается. «У тебя очередной секс на пляже!» Закатываю глаза и показываю язык, принимая безалкогольный коктейль в виде сока, сразу делая глоток. «Я бы повторил!» Улыбается Джаред, из-за чего давлюсь напитком, который готов хлынуть через нос. «Боже, Джаред!» Выдыхаю я, слушая его озорной смех. Последующее время наблюдаю, как Бека активно жестикулирует руками. В ней океан эмоций, и их с интересом слушают Трент и Дин. К ней присоединяется Алекс, с которой она начинает звонко смеяться. Но я чувствую взгляд Райана, который наблюдает за нами. Отвечаю ему улыбкой на улыбку и окидываю взглядом компанию за столом. Она действительно становится больше. Дело за Дином и Трентом. Только у второго должна появиться девушка, а у первого — парень. Я не могу представить наш дом без друзей. Мне слишком нравится находиться в их кругу, поэтому Джароду придется смириться. Мы разные только в одном. Я легко принимаю кого-то в свою жизнь, а он присматривается, как сейчас делает это с Райаном. Знаю, он не совсем в восторге от того, что в квартире есть человек, с которым я была в отношениях. Но это не те отношения между парнем и девушкой, чтобы относиться категорично. И даже если бы они были, все в прошлом. Я знаю, что любила, люблю и буду любить только его всегда. Каким бы придурком ни был, он забрал мое сердце и больше не возвращает. И я отдала должное, потому что в ответ забрала его. Со временем парни перемещаются на диван за приставку Джарода. Алекс и Бекка нашли свою идеальную песню, под которую исполняют непонятные движения, благодаря алкоголю, что порождает громкий хохот. Опираясь поясницей на столешницу, смотрю на это и тоже смеюсь, как и Райан с Ками. Алекс тянет Ками, и, к удивлению, вторая поддается. Да, алкоголь — чудовищная вещь. Райан поднимается со стула и присоединяется ко мне. — Когда вы хотите рассказать родителям? Вздохнув, пожимаю плечами. Не знаю, но уже пора. Боишься? Я не планировала в 21 год приехать домой и обрушить на них подобную новость. Твой отец один из лучших, кого я знаю. Он же упадет в обморок, но только отчасти. Если и расстроиться, то только из-за того, что ты не сказала раньше. Вам нужно приехать, можешь сделать сюрпризом. Это уже сам по себе сюрприз года. «Закажите торт с тайной внутри, или что-нибудь еще. Тогда не нужно говорить, они сами поймут». «Я об этом не подумала». Благодарно улыбаюсь, понимая, что идея действительно намного лучше простой словесной формы. «Спасибо». Между нами повисает неловкое молчание. Смотрю на Джарада, спина и плечи которого вновь в напряженном состоянии. Кажется, дело не только в районе, а в любом человеке противоположного пола, Вероятно, на это не стоит обращать внимание. Когда-нибудь пройдет. Если бы три года назад сказали, что ты будешь с кем-то вроде Джарда, то я бы засмеялся ему в лицо и сказал, что он, вероятнее всего, рехнулся. Я бы сделала то же самое. Смеюсь я. Не хочу, чтобы ты думала, что я ничего не видел и был слепым идиотом. Я никогда так не думала. Дело не в этом. В школе я все понимал. Наверное, просто побоялся признаться самому себе. «В чём?» Райан пожимает плечами и грустно улыбается. «Тебе было скучно со мной?» Я чувствовал, но убеждал себя в обратном. Думал, что это нормально, потому что Том точно такой же. У него есть Алекс, а вы похожи. Но оказалось, что у вас есть различия. Вы хотите разного. Я имею в виду разных мужчин. Если Алекс хотела Тома, потому что в доме должен быть один сумасшедший, то ты хотела себе подобного. Со мной это не была такой, как с ним. Какой? Трудно признавать, но счастливый. Ты смотришь на него по-другому. С любовью и желанием, что ли. И он смотрит на тебя также. Я даже не могу сказать, кто из вас любит друг друга больше, потому что это невозможно. Уверен, он тот, кто тебе нужен. И ты так, кто нужен ему. Вы даже внешне похожи. Не думай, что я не любил или не люблю тебя до сих пор. Это сложно, лис. По окончанию года я просто посмотрел правде в глаза и отпустил тебя. Мы все равно разлетелись по разным концам страны, и тут ты бы все равно встретила его. Не хочу думать, что ты могла изменять и обманывать, но буду честен, потому что эти мысли есть. Я бы никогда так не поступила с тобой. В любом случае, Джаред и ты созданы друг для друга. Даже если бы мы поступили в один университет, произнесли клятвы, рано или поздно ты бы встретилась с ним. И тогда все было бы точно так же, как есть сейчас. Только с негативом. Я даже могу предположить место знакомства. Где? У Адама и Кейти на свадьбе. Вполне может быть. Но я рада, что все не получилось так. Ты всегда будешь моим другом. Я счастлив за тебя. Когда счастлива ты, счастлив я. На секунду обращаю взгляд Краину, после чего перевожу его в сторону подруг. Которые сражаются в танцевальном батле. Думаешь, Бека это твое? Возможно. Наше общение это сообщение и видеосвязь. Ты же понимаешь, этого мало, чтобы узнать человека ближе. У нас есть лишь выходные, и то не всегда. Ты прав. Но ты можешь переехать сюда, или она к тебе? Можем. Но мы друг друга почти не знаем. Если кто-то из нас сделает подобный шаг, а за этим ничего не последует. то оба можем пожалеть. Живем один раз. Ты сотню раз можешь переводиться между университетами, лишь бы успевал. Мне всегда нравилась твоя легкость, Лизи Для тебя практически не существует проблем. Ты не видел меня несколько недель назад, когда я боялась сказать Джараду, а теперь родителям. Это было той еще проблемой. И это стало проблемой. Он счастлив. И родители тоже будут. Просто не тяни. «Уже ничего не изменить так получилось, так или иначе примут. А когда они родятся, все скажут только спасибо». «Ты не мог бы выкроить свою уверенность мне?» Райан смеется и качает головой. «Ты их оставила, значит, была уверена. Сказать родителям — это уже само по себе мелочь». «Да, именно поэтому они еще ничего не знают». Джаред продолжает сидеть на диване. Но я нутром чувствую его желание подняться и подойти к нам. Это смирение дается ему с трудом, судя по плотно стиснутой челюсти. Ему не о чем беспокоиться, особенно когда дело касается Райана. Такие миролюбивые люди встречаются редко. Конечно, он может постоять и за себя, и за кого-то еще, но никогда не полезет первым. Это их главное различие. Джаред любит решать проблемы кулаками и провоцировать первым. Но, как ни странно, мне это нравится. Да, обычно я вытаскиваю его из потасовок, но сейчас они свелись к нулю. Кровь на его руках бывает только благодаря профессиональному занятию боксом. Как только Бэка появляется рядом с красным лицом и тяжелым дыханием, замечаю, что следом поднимается Джаред. Вероятно, он ждал любого, кто присоединится к нам. Подруга тянет Райана за собой, и, подмигнув мне, он поддается ее тяге. Зрительный обзор заслоняет Джаред, его массовая фигура встает напротив, ладонь ложится на живот, и улыбка поднимает уголки губ. Накрываю его руку своей и улыбаюсь в ответ. У тебя уже появился животик, шепчет он, нежно поглаживая слегка выпирающую область тела. Мне нравится. Поднимаюсь на носочки и целую его подбородок. Я люблю тебя. Я люблю вас. Отвечает парень, целуя кончик моего носа.